Юрий Винокуров, Олег Сапфир. Орден архитекторов 8. Глава 1. Княжеский дворец. Вадуц. Роберт Бобшит, князь Лихтенштейна, мерил шагами свой кабинет. Новости о том, что Теодор Вавилонский выжил после взрыва, приводили его в бешенство. План, разработанный с такой тщательностью, провалился –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 теперь казался ему враждебным. Народ поддержал Вавилонского, аристократы шептались за его спиной, а союзники... Союзники превратились в стаю голодных гиен, готовых разорвать его на части при первой же возможности. «Нужно действовать», — твердо решил Бобшильд. «И действовать нужно решительно. Больше никаких подковерных игр. Теперь открытая война». Князь принял решение.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 Бобшильд лично позаботился об этом, подкупив несколько чиновников и сотрудников службы безопасности. «В связи с этим я объявляю Теодора Вавилонского вне закона», – торжественно произнес князь. «Он изменник, пособник теней, революционер, агент Астро-Венгрии и предатель всего человечества. Любой, кто его обнаружит, имеет право убить его. Награда – 500 тысяч рублей».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 «Вы защищаете изменника, граф Волынский?» Холодно спросил князь. «Я защищаю правду», — твердо ответил Волынский, «и требую предоставить неопровержимые доказательства вины Теодора Вавилонского». «Доказательства у меня есть!» — заорал князь гневом, глядя на Волынского. «И я не позволю кому бы то ни было усомниться в моих решениях!» «Вы ошибаетесь, ваша светлость!» — спокойно произнес Волынский. И должен признать, не просто ошибаетесь, а нагло лжете. — Лгу? — князь побагровел от ярости. — Вы обвиняете меня во лжи? Вы хотите сказать, что я предатель? — Я не знаю, кто вы, ваша светлость, — холодно ответил Волынский. — Но я знаю, что Теодор Вавилонский невиновен, и я буду его защищать. Несколько аристократов, поддержав Волынского, тоже вышли вперед. Среди них были графы Шенк и Рихтер. Они тоже верили в невиновность Теодора. «Я тоже требую доказательств», — сказал Шенк. «И я», — поддержал его Рихтер. В зале начался шум. Аристократы разделились на два лагеря — тех, кто верил князю, и тех, кто поддерживал Вавилонского.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 Система климат-контроля, даже небольшой бар с холодильником. «Теодор, ты уверен, что самому ехать князю – это хорошая идея?» С сомнением покачал головой Борис. «При всем уважении. Но после того, как они пытались нас взорвать...» Я с улыбкой похлопал его по плечу. «Пора положить конец этому цирку. К тому же, очень хочется лично посмотреть на рожу Бобшельда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 Одни аристократы открыто поддерживали князя, другие же, наоборот, выражали сомнения в его словах, требуя доказательств моей вины. Вскоре мой телефон стал разрываться от входящих сообщений. Кто-то с осторожностью намекал на готовность помочь, кто-то открыто предлагал порешать вопрос бобшильдом за солидное вознаграждение деньгами, оружием, бизнесом. Были и те, кто просто выражал слова поддержки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 Элитные подразделения княжеской армии, даже полиция. Все они были здесь, готовые уничтожить нас. Похоже, спокойно поговорить с князем не получится. Спокойно произнес я. Окей, значит активируем план «Б». Будем прорываться. Ты серьезно? Борис с недоумением посмотрел на меня. Их же тут до хрена. Не переживай, с справится. — улыбнулся я. — Ты даже не представляешь, на что он способен. Боря, тяжело вздохнув, вдавил педаль газа в пол. Двигатель взревел, и скоробей, словно разъяренный носорог, ринулся вперед. В то же мгновение со всех сторон по нам открыли огонь. Пули градом барабанили по броне скоробея, но не могли пробить его защиту. Система активной защиты работала безотказно. голем и стрекозы с тайкой разъяренных ос перехватывали ракеты и гранаты, взрывая их в воздухе. Я, используя магию, отклонил часть снарядов, направляя их в заброшенные здания и склады, расположенные на окраине города. Вокруг царил полный хаос. Гремели взрывы, рушили стены, клубился дым. Скоробей, ловко маневрируя между препятствиями, прорывался сквозь оцепление. Мы таранили бронетранспортеры, крушили легковые автомобили, которые пытались преградить нам путь, уворачивались от ракет и снарядов, голем и стрекозы уничтожали все, что приближалось к нам на расстояние вытянутой руки. Боря, сжав зубы, виртуозно маневрировал, уводя скоробе из-под обстрела и использовал все преимущества нашего бронированного монстра. Вскоре нам удалось прорваться на окраину Вадутца, но погоня не отставала.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 «Тот, кто защищает вас от Астро-Венгрии! Зачем вы это делаете? У нас что, так мало врагов?» Наступила тишина, нарушаемая лишь треском раций и гулом двигателей. Все замерли в ожидании. Из одной из машин вышел мужчина в форме генерала княжеской армии. «Господин Вавилонский», — сказал он, подходя ближе, — «вы объявлены вне закона и будете арестованы по приказу князя Роберта Бобшельда.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 Начался сущий ад. Со всех сторон по скоробею открыли огонь. Пули и ракеты градом сыпались на нас, но броня машины выдерживала. Я, используя свой дар, отражал некоторые снаряды, перенаправляя их в бронетехнику нападающих. «Боря, валим отсюда!» — крикнул я. «Есть валим!» — отозвался он, и скоробей молнией рванул с места, уходя от преследования. Мы протаранили ближайший джип, подбросив его в сторону, как детскую игрушку, и продолжили движение, круша все на своем пути. «Это полный трындец», — крикнул Боря, ловко маневрируя между машинами. «Ты прав», — ответил я спокойно, — «но это трындец для правления Бобшильда». Я активировал связь с големом-разведчиком, который все это время находился на крыше Скоробея и снимал происходящее на видео. «Сваливай отсюда!» — приказал я. «И доставь запись Дарьи Малиновской. Пусть весь Лихтенштейн увидит, кто здесь настоящий враг». Княжеский дворец. Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Князь Роберт Бобшильд с лицом, преисполненным торжественности, стоял перед зеркалом, поправляя свой галстук. Он уже предвкушал свою победу.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 Начальник службы безопасности протянул ему планшет. На экране транслировался прямой репортаж с места событий. Телеканал «Лихтенштейн сегодня» показывал, как Теодор Вавилонский в своем бронированном автомобиле прорывается сквозь оцепление целой своры гвардейцев разных родов, героически отбиваясь от превосходящих сил противника. Князь Роберт Бобшит побагровел от ярости, увидев прямую трансляцию на экране планшета. Его руки затряслись, а глаза налились кровью. «Немедленно запретить этот проклятый канал!» – заорал он, брызгая слюной. «Лехтенштейн сегодня должен быть заблокирован сию же секунду! Как они посмели? Как они могли допустить такое?» Рудольф Геслер, сохраняя внешнее спокойствие, но чувствуя, как по спине стекает холодный пот, осторожно произнес. «Ваша светлость, боюсь, это бесполезно».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 Теперь на экране показывали, как бронированный автомобиль, круша все на своем пути, уходит от преследования. «Почему они хотят убить того, кто сражается за Лихтенштейн?» – возмущенно вопрошала Малиновская. «Почему они стреляют по домам с мирными жителями? Там же могут быть люди! Это беспредел! Князь Роберт Бобшильд хочет убить защитника!» В студию телеканала начали поступать звонки от возмущенных зрителей. Люди требовали объяснений, обвиняли князя в предательстве. Бобшит, не до конца веря в происходящее, смотрел на экран. Его план провалился. Вавилонский не только выжил, но и перевернул все с ног на голову, выставив князя в роли агрессора. «Это... это катастрофа, ваша светлость!» прошептал начальник службы безопасности. Бобшильд сжал кулаки до хруста.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 Он бросился к окну и увидел, как одна из башен его резиденции медленно кренится на бок, а затем с грохотом обрушивается, поднимая клубы дыма. Когда пыль немного рассеялась, князь увидел причину разрушения. На месте башни теперь лежал танк. Тот самый танк, который еще недавно пытался прорваться к усадьбе Вавилонского. «Твою мать!» – выдохнул князь, не веря своим глазам. «Как это возможно? У нас что, нет ПВО?» «ПВО-то есть», — хмуро ответил Рудольф Гесслер. «Но оно настроено на самолеты и ракеты, а вот против танков, которые летают, <coughs> как снаряды, у нас защиты нет».